шестнадцать еще одно расследование юля убежала осматривать своего пациента, а я стал составлять коварный план как мне определить заказчика покушения можно было обзванивать всех претендентов брать их под контроль и пытаться допросить, но прошлый опыт показал что это долго сложно и утомительно гоша позвал я призрака тот возник рядом «Для тебя есть задание. Вот, видишь клиента?» Я показал ему данные на экране своего планшета. Несмотря на то, что призраки неживые предметы видели не очень хорошо, картинку на экране разобрать могли. «Вижу. Адрес, запоминай. Рабочий. Он сейчас должен быть на работе. Найди его. Найдешь — вернешься. Будем действовать дальше». Призрак прочитал данные, пошевелил губами, проговаривая их про себя, чтобы запомнить. Полюбовался на фото и исчез. Вернулся минут через пятнадцать. Нашел. У него в офисе охрана в повышенной готовности. Люди с автоматами стоят. Это значит, он заказчик. Нет, это ничего не значит. Это нормальная мера, когда пытались завалить кого-то, кто связан деловыми интересами. Ладно. Чем он занят? С каким-то кренделем терки трет. Теперь ты летишь к нему и ждешь. Я позвоню ему по телефону. А ты смотри, как он отреагирует и что будет делать потом. Я хочу его спровоцировать, чтобы он себя выдал. Если он заказчик убийства. А если не он? Тогда будем считать, что это глупая шутка и позвоним следующему по списку. Понял. Только я с собой еще вахтера возьму. Вдруг придется разделиться, чтобы еще за кем-то проследить. Я позвал вахтера, ему тоже объяснил задачу. Когда призраки улетели к клиенту, я набрал номер. — Игорь Васильевич? — Да. — Кто говорит? — Я знаю, что это вы заказали Альберта Аркадьевича. У меня есть доказательства. Если не хотите, чтобы я передал их ему, придется заплатить. «Пока подумайте, какую сумму вы готовы выделить, я перезвоню вам через полчаса». Не давая ничего ответить, я повесил трубку. «Теперь ждать». Ждать пришлось долго. Минут двадцать. Наконец призраки вернулись. «Ну?» «Одно из двух. Или он хороший актер с железными яйцами, или не виноват. Он после твоего звонка позвал начальника охраны, сказал, что шантажист звонил». Сказал, доказательств никаких быть не может, потому что он убийство не заказывал, но какие-нибудь косвенные улики могут найтись. Потому как разногласия имелись. И чтобы отношения с Альбертом не испортить, надо шантажиста поймать, допросить, компромат забрать. Так что сейчас они там засаду на тебя планируют. Первая попытка оказалась промахом. Я выбрал второго по списку претендента. Послал призраков найти его. Потом повторил провокацию со звонком. И этот оказался не заказчиком. Он просто выслушал меня, почесал затылок, пожал плечами и продолжил заниматься работой. Я ему перезвонил на всякий случай, потребовал полмиллиона. Он меня послал. И с третьим нам не повезло. А вот четвертый, один из конкурентов Альберта Аркадьевича, попался. «После разговора с тобой он выгнал всех из кабинета», — рассказал Гоша. Потом вызвал одного из своих людей. Рассказал о звонке, стал интересоваться, нет ли утечки. Тот клялся, что утечки быть не может. Позвонил кому-то и спросил, точно ли не оставили следов. Затем они обсуждали, что делать. Решили устроить засаду, говорили о снайпере. «Значит, заказчика мы знаем, через кого он все это организовал, тоже знаем». Фамилии еще не знаем, только имя. Вахтер следит за ним. Правильно, пусть следит. Значит, о втором знаем имя, а исполнителей совсем не знаем. Надо его брать и допрашивать. Или убивать, призывать и допрашивать. Живым надо, под видеозапись. Нам доказательства нужны. Появился вахтер, отчитался. Я узнал, с кем он советовался. Числится начальником отдела возврата долгов. Есть его фамилия. Последи до вечера, посмотри, куда он поедет ночевать. Ночью будем брать его. Перезванивать заказчику убийства и договариваться о сумме и месте передачи денег я не стал. Опасно жадничать. Если они могут посадить в засаду одного снайпера, могут и двух. Я приду за деньгами, а не обнаруженный мной стрелок меня убьет. Нехорошо получится. Мне пришла в голову идея. «Если мне придется после допроса убивать заказчика или его людей, то гораздо проще убить их из обычного оружия. Это не вызовет столько вопросов, как смерть от невыясненных причин. Значит, мне нужно оружие и умение с ним обращаться». Я подошел к Алексею, сказал, что выяснил, кто виноват, предупредил, что ночью поеду за доказательствами. И спросил, не поможет ли приобрести пистолеты. Заодно попросил дать совет, какие именно. «Выбор от твоих задач зависит. Если нужно легальное оружие для постоянного ношения, из того, что сейчас в ходу, я бы рекомендовал Glock. Он легче большинства моделей, магазин большой емкости, точность хорошая. А если надо такой ствол, который не отследят, тогда вне конкуренции старые ПМ из армейских запасов». Показатели приличные, количество выпущено огромное, не отследить. После дела утопить не жалко. А для специальных задач другие есть. Есть пробивающие броники, есть бесшумные. Тогда нам два Глока и два Макарова. Глоки сам купишь, чтобы официально были оформлены. Когда разрешение получишь? АПМ сейчас принесу. Через несколько минут Алексей вернулся из оружейки с пистолетами. Показал по моей просьбе, как с ними обращаться. И еще потренироваться бы. В тир поехали, у меня есть знакомое место. Сейчас Юля освободится, с ней поедем. Ведьма скоро вернулась от своего пациента. Больной выздоравливал. Она обновила магические воздействия, влила в него новую порцию лекарств, Теперь он спал, и она могла уехать на пару часов. Мы с Алексеем приехали в тир, устроенный в длинном подвале какого-то здания. Там у инструктора купили тренировочные патроны. «Юль, введи меня в состояние просветления, чтобы я научился хорошо стрелять», — шепнул я ведьме. Девушка помассировала мне затылок и ладони. В темноте подвала я заметил вспышки энергии от ее воздействия. Оружие солидно оттягивало руку, по весу почти как короткий меч. А если учесть, что это тело гораздо слабее прошлого, по ощущениям тяжелее, чем тот вес, к которому я привык. Я несколько раз попробовал нацелить оружие без выстрелов. С одной стороны, оружие было продолжением руки, как я и привык, упражняясь с мечом и кинжалом. С другой... Меч или кинжал используются в динамике. Для них важна точность движений, учет инерции и вращения. Пистолет стреляет в краткий миг, когда он неподвижен. Искусство стрельбы — это искусство уловить момент неподвижности. Я вдумчиво отстрелял первую обойму из правильной стойки. С десяти метров попадал в голову мишени. Вторую обойму попробовал отстрелять быстро оказалось надо поймать ритм чтобы пистолет который подбрасывает отдачи вернулся на линию прицеливания третью четвертую обойму стрелял от пояса не целясь глазами потом с двух рук потом из дальности в двадцать пять метров ты где стрелять учился заинтересовался инструктор я сказал что в детстве занимался потом я докупил еще патронов а теперь ты протянул оружие юли «Я?» «Ага, и сделай так, чтобы ты тоже научилась хорошо стрелять», — шепнул ей на ушко. Ведьма неуверенно взяла оружие, покрутила в руках. Инструктор подсказал, где предохранитель. Она начала стрелять. Она стреляла, и с каждой расстрелянной мишенью глаза у инструктора и Алексея округлялись все больше. Результаты у нее оказались почти такими же, как у меня. Самую малость хуже потому что руки слабее. Когда мы прощались, инструктор горячо приглашал нас приходить. Особенно горячо он приглашал Юлю. Кажется, она унесла с собой его сердце. Алексей на обратной дороге озадаченно молчал. Вечером Юля уложила спать своего пациента, и мы собрались на дело. Выглядели мы чрезвычайно подозрительно. В джинсах, за трапезных футболках и кепках с козырьками. Вахтер хорошо сделал свою часть работы. Проследил за организатором покушения, дал нам адрес. Наш клиент жил в квартире в новом доме в спальном районе. Мы добрались быстро. Ночные шоссе были приятно пустыми, в открытые окна машины врывался прохладный воздух. Машину оставили, не доезжая до дома. Это Гоша нам посоветовал, чтобы номера в поле зрения уличных камер и авторегистраторов не попали. Подъезд был закрыт. Домофоном мы пользоваться не стали. Вдруг там видеокамера стоит. Юля просто вела код. Капелька энергии, и она его угадала с первой попытки. На этаж поднимались по лестнице. Гоша утверждал, что в лифтах тоже частенько ставят камеры. То ли от вандалов, то ли чтобы снимать развратные парочки, которые могут там уединиться. Позвонили в дверь. «Кто?» — рыкнули из-за нее. «Пиццу заказывали?» — подала голос Юля. Дверь громыхнула за совом и открылась. На пороге немолодой мужчина в линялой футболке и растянутых штанах. Я активировал амулет подчинения. «Мулькин Эраст Федорович?» — уточнил. «Да. Сейчас с нами проедете. На допрос. В квартире еще кто-то есть? Семья!» Юля просочилась мимо хозяина внутрь, обошла квартиру. Всем, кто там был, внушила, что их отец уедет по работе. Срочное дело. Никто не удивился, хотя выражение лица у жены намекало. Не верит, что по делам. Думает по бабам. Под нашим контролем гражданин Мулькин... Вышел из дома, дошел до моей машины, спокойно сел в нее. Мы поехали за город. В лес. В этот раз место выбирала ведьма. Как ей интуиция подсказывала, туда мы и поехали. Потом машину бросили на шоссе, немного пешком прошлись. Лопату прихватили, она до сих пор в багажнике у меня валялась. Кто бы мог подумать, что лопату я буду использовать намного чаще, чем, допустим,. Домкрат. Вышли на полянку с толстым пнем посередине. «Вот, тут хорошо», — решила ведьма. «А похороним там», — махнула рукой в сторону ближайших кустов. Гражданин Мулькин присел на пенек и стал честно и правдиво отвечать на наши вопросы. «Мне было интересно, что он за человека достоин ли смерти, поэтому рассказ он свой начал с молодости, с начала карьеры. «Без подробностей, конечно». «Я черным риэлтором начинал», — признался он. «Время тогда было веселое. Можно было много денег поднять, если подсуетиться. Сначала у одиноких алкоголиков квартиры отжимал. Я им бутылку, а не мне подпись на договоре. Потом на бездетных стариков переключился. По договору о пожизненном содержании квартиры скупал». В этом бизнесе главная тонкость, чтобы владелец квартиры не слишком долго прожил после заключения контракта. Оказывается, обычно старики сами приближали свой конец, начинали получать непривычно большие деньги. Тут же на радостях начинали пить и кушать вредные продукты. У них обострялись все хронические болезни, и скоро они умирали. «А бывает, старушке под девяносто, она все живет и живет». Я таким на праздники подарки подкидывал, как любимым клиентам. Скажем, на Новый год шампанское и бутылочку вкусного ликерчика, чтобы попробовала. Старушка попробует, и понравится, а дальше она сама начинает покупать. Через год давление, инсульт кладбище. Со своим нынешним работодателем наш обвиняемый был знаком еще с тех пор. Вместе начинали с торговли недвижимостью, вместе потом переключились на строительство. Первые по-настоящему большие деньги получили, когда дольщиков обманывали. Собирали авансы под строящиеся квартиры, а строительство до конца не доводили. Когда на рынке недвижимости криминала стало больше, наш обвиняемый перешел на выбивание долгов. Под конец его рассказа сомнений у меня не осталось. Даже до утра этот человек не должен. По сравнению с ним даже киллер Гоша был неплохим. В сущности, парнем. Ту часть допроса, где шла речь о покушении на Альберта Аркадьевича, я записал на видео. Предъявлю Алексею как доказательство вины. А теперь вырой себе могилу. Вон там, указал я место. Обвиняемый заплакал и со слезами стал ковырять землю. Пришлось подгонять его, чтобы лучше старался. Гражданина этого я застрелил. Он в неглубокую могилку лег... Я пистолет плотнее к его груди прижал, чтобы звуки вспышка слабее были, и застрелил. Получился негромкий хлопок и ляск затвора. Я быстро забросал мертвое тело землей. Юля над холмиком поколдовала, чтобы трава на нем быстрее выросла. Место это со всех сторон кусты прикрывали, так что не найдут. Пистолет я потом в реку выбросил, когда по мосту проезжали. Мы тихо вернулись в дом Альберта Аркадьевича. Алексея не было, он уехал ночевать к себе домой. Юля забежала к больному. Проверить, не ухудшилось ли состояние. Потом спать. Утром я представил запись с показаниями вчерашнего пленника. Сначала Алексею, потом его шефу. При разговоре с ним присутствовала Юля. Контролировала состояние пациента. А то вдруг разволнуется... Раны на сердце вскроются, и наступит нашему заказчику быстрый конец. — Значит, Михалыч это... — насупился Альберт Аркадьевич. — Паршивец хитро выделанный. Решил я погибну, а он потом придет и подберет часть моих проектов. Главное в чем хитрость. Отпустить он много не смог бы, силы у него не те. Но для его масштабов даже мелкий кусок моего дела — рост в разы. Работы по поиску виновных удовлетворены? Да, молодец. Оплати, Леша. Убирать заказчика и исполнителей надо? Заказчика надо. А исполнителей? Исполнителей оставь. Их контакты Алексею передай. Парни отработали хорошо. Грех такими специалистами разбрасываться. Разговор закончился. Мы оставили пациента наедине с его людьми. Юлия уменьшила ему дозу успокоительного и разрешила пообщаться без ее присутствия с домашними и сотрудниками. Больной обрадовался. Видно, накопилось много тем, которые он не хотел обсуждать в присутствии малознакомой ведьмы. Когда мы вышли в коридор, я окликнул призрака вахтера. Послушай, о чем они там будут без нас секретничать. Потом доложишь. У себя мы переглянулись. Я давно видел, что Юля хочет что-то мне сказать. «Не нравится мне это», — начала она. «То, что он киллера с помощником хочет себя оставить». «А в чём проблема? Они убийцы?» «Ты знаешь, сколько людей я в том мире убил? Лично. Тысячи. И не все они были воинами. Там и невинных жертв десятки, если не сотни набралось». «Ты же воевал. Они воевали против тебя», — смутилась ведьма. «Я после жизни в том мире к смерти отношусь просто. Убийство противника для меня — это не грех, а проявление борьбы за место под солнцем. Бессмысленное убийство заведомо слабейшего — это другое. Это потеря лица и позор. Коварное убийство без объявления войны — тоже нехорошо. А если кто-то продает свой меч и убивает по заказу, работа у него такая». Но Ведьма смутилась. «Что-то ей не нравилось в моей логике вызывало когнитивный диссонанс. С одной стороны, вроде есть заповедь «не убий», которая, кстати, стоит только на шестом месте в списке топ 10 что намекает на приоритеты евреев времен Моисея. Впрочем, свою племенную патриархальность они сумели пронести через тысячелетия. Да и христиане вторую пятерку заповедей всегда воспринимали как идеал, к которому надо стремиться, а не жесткое требование. С другой стороны. Я убивал много и умело, но признать, что я плохой человек, она не может. Потому что для нее я хороший. Я свой, и она меня любит. Ладно, допустим. Тогда получается, что заказчик покушения и Альберт Аркадьевич ничем не отличаются друг от друга. И зачем мы его лечим и защищаем? Неправильный вывод. Заказчик начал войну, ударив в спину. Это характеризует его как человека бесчестного, которому нельзя доверять. Альберт Аркадьевич заказал нам его устранение, потому что иначе нельзя. Получается он лучше. Я ехидно улыбнулся. К тому же он нам платит. А еще он интересный пациент. Я же не мог дать убить больного, в лечении которого ты вложила столько сил. Ведьма нахмурилась, поразмышляла. А вдруг он все-таки тоже плохой? Ты помнишь ночной допрос? «Ну? Ты уже много общалась с Альбертом Аркадьевичем. Твоя интуиция должна подсказывать тебе, на что он способен, а на что нет. Вот скажи, он мог ради квартир убивать одиноких алкашей и спаивать старушек?» Юля прислушалась к своему подсознанию. «Нет. А кинуть вкладчиков?» Тут Юля думала дольше. «Знаешь, специально нет. Но если обстоятельства сложатся так, что он не сможет выполнить свои обязательства, то может. Вот. А допустим, откат сделать, чтобы выгодный участок под застройку взять? Откат? Легко. Наверняка у него специальный сейф с деньгами для взяток имеется. А убить он может? Ну, от обстоятельств зависит. Если опасность будет лично ему угрожать, заказать врага сможет, признала ведьма. То есть он не ангел, но и не мерзость мерзкая. Вот поэтому с ним мы можем работать. Пока он не доказал обратного. И все равно мне не нравится, что он контакты киллеров оставил себе. Против кого он их будет использовать? Пока разговаривали, я вспомнил, что надо выполнить свое обещание и устранить заказчика. Вывел его фото на свой планшет. Пожилой дядька с лишним весом и красным щекастым лицом. Можно было его убить, активировав амулет. Но тогда патологоанатом не найдет причин смерти. Это вызовет вопросы. «Есть ведь и более простой вариант», — понял я. «Юля, есть идея?» «Да...» — с опаской глянула она на меня. «Тут ни у кого нет защитных амулетов. Значит, ты можешь воздействовать на организм любого человека, на которого сможешь нацелиться». Так к чему это? Видишь фото?» «Пожелай, чтобы тот, кто на нем, умер какой-нибудь смертью, не вызывающей подозрения». Инсульт у него, чтобы случился, инфаркт, прободение язвы прямой кишки или еще что-то. Настройся, сформируй образ и запитай его энергией. Должно получиться. Ух ты! Что, вот прямо вот так я могу? По фото? Пробуй. Убить человека, тем более немолодого, должно быть намного легче, чем влиять на его поступки. Только сначала мы к нему призрака пошлем, чтобы проконтролировать результат. Я вызвал Гошу и отправил его к жертве, наблюдать. Призрак нашел нужного человека, вернулся и доложил, что нашел. Затем улетел смотреть, что с ним произойдет после воздействия ведьмы. Юля несколько минут не могла успокоиться и настроиться. Все же она очень неопытная ведьма. Но потом вошла в состояние просветления, сконцентрировалась, и я даже заметил, как блеснула энергия, когда ее образ сработал. Призрака не было еще довольно долго, минут двадцать. Наконец вернулся. Он на совещании сидел, вдруг покраснел, захрапел и упал. Все забегали вокруг него. Он похрипел какое-то время и умер. Скорая не успела. Вот это да! У Юли от открывшихся перспектив округлились глаза. Мы зашли к Альберту Аркадьевичу, сказали ему, что заказ выполнен. Враг умер, в заключении напишут от инсульта. «Что, так быстро?» – удивились Алексей и его шеф. «Мы заранее все подготовили», – нашел объяснение я. Подробнее объяснять ничего не стали, сразу ушли, только Юля больного слегка успокоила. Перед уходом я кинул взгляд в угол, где в невидимом для простых людей режиме висел призрак вахтера. Тот скорчил значительное лицо. Наверное, что-то важное подслушал. Скоро к нам в комнату вернулся вахтер с докладом. «Хозяин, все плохо. Вначале наш раненый с Алексеем обсуждали, что слишком мало о вас знают. Решили прослушку в вашей комнате сделать, как только вы выйдете». Еще маячок на машину прицепить. В салон машины жучок подкинуть, данные по базам пробить. Вот гад неблагодарный, — возмутилась ведьма. А потом, как вы сказали о выполнении заказа, они испугались. Шутка ли? Вы за день, почти не выходя из дома, вольнули человека, который почти равен по положению Альберту. И что? Решили проверить обстоятельства смерти, а потом думать. «Были у них мысли вас завалить, как только Юлия Борисовна рану Альберту залечит. Причем Алексей предлагал вас обоих, а Альберт собирался только тебя, хозяин. Говорил, Юлию Борисовну нужно пока оставить. Валить только, если она не захочет сотрудничать». Кабелина, он меня хочет», — объяснила ведьма. «Нехорошо. Вам с Гошей теперь придется постоянно по очереди дежурить рядом с Алексеем, чтобы не пропустить». Когда он отдаст очередной приказ против нас? «Хозяин, вдвоем сложно будет. Надо еще людей», — отозвался Гоша. «Давай того киллера с помощником ликвидируем, потом их призраки на работу возьмем. Они толковые, парни. Будут полезны». Я покачал головой. Убивать парочку киллеров, чтобы взять их на работу призраками, это неправильно. Но призрачные сотрудники мне действительно нужны. Толковые, опытные. Что-то с этим надо делать. «Призраков набирать на работу надо», — озвучил я свои мысли. «Но сначала надо понять, каких и сколько. А чтобы это понять, надо решить, чем в перспективе мы будем заниматься. Нельзя и дальше жить от случая к случаю. Надо строить свою систему».